Что в душе моей происходило, слыша сие, удобнее чувствовать, если кто может, нежели описать. Надо бы не занимать вас излишним, может быть, повествованием. Госпожа моя, вступив в управление дома и не находя во мне способности к услуге, поверстала меня в лакеи и надела на меня ливрею. Малейшее мнимое упущение сея должности влекло за собою пощечины, подожье, кошки. О, Государь мой, лучше б мне не родиться. Коли как рад негодовал я на умершего моего благодетеля, что дал мне душу на чувствование. Лучше б мне было возрасти в невежестве, не думав никогда, что есть мь человек, всем другим равный. Давно бы, давно бы избавил себя ненавистной мне жизни, если бы не удерживало прещение Вышнего над всеми судьи.